Глава 7. Сири, умело манипулирует длинными металлическими стержнями, с гибкими пальцами на концах, уже заставила столешницу блюдами со шкварчащей яичницей, мясом трех видов и кучками салата из рыб и трав. Отъехала и наблюдает, готовая убрать пустую посуду или положить добавки. Азазель, подавая пример, начал есть первым. Михаил тоже взял нож и вилку, поинтересовался медленно. «Уверен, ты уже продумал и просчитал до мелочей, как принято у таких безголовых поэтов». «Не все», — возразила Азазель, — «не все. Как сказал Наполеон, нужно оставлять место и для импровизации». «Разве не все импровизации у тебя отрепетированы и отшлифованы?» «Мишка», — сказала Зазаль с укором, — «отрепетированное проходило только в Египте, в Греции или в Риме. Уже средние века подносили сюрприз за сюрпризом, а сейчас ни один год не похож на другой». «Да что там год, с каждым днем все радостнее жить, хоть и страшнее!» «Что брать с собой?» Азазаль посоветовал. «Ты ешь, ешь, там жарко, жирок быстро сойдет, запасайся калориями. С собой брать много не придется, мы сами оружие. Конечно, мечи проверь еще и еще, у тебя с ними пока ясности нет». Михаил некоторое время ел, чувствуя, что поглощает нечто вкусное, но все это оставалось где-то на втором плане. Вот что значит быть человеком. Можно одновременно чувствовать себя и зверем, поглощающим еду, и тем существом, что заглядывает в будущее и старается предугадать, что там его ждет. «Как туда попадем?» «Через портал!» «Как туда попадем?» «Через портал?» — ответила Зазель. «Если есть другие пути, я о них не знаю». «Портал?» «В геном, досказала Зазель. В один из отдаленных районов. Но не пугайся, там можно передвигаться тоже быстро. Никаких запретов на это нет. Там все такие же? Только высшие, пояснила Азазель. Но их достаточно много, так что подозрений не вызовем. Заран в Гейноме? Азазель доел мясо и яичницу. Придвинул к себе поближе тарелку с десертом. Точно не скажу, ответил он, но клан Малфуса в Гейноме, так что добираться туда проще. «Не просто, но проще, чем, скажем, попасть во второй или третий уровни. Малфус, если уже забыл его отец, сейчас главное попасть в сам Гиеном. А там уже разберемся, в какую сторону плыть. Малфус — это не бесподзаборный или нол, его отыскать легко. Азаран?» Азазель взглянул на него с сомнением. «Ты меня слушаешь? Мы к нему и потопаем. Сейчас фактически Заран правит кланом, а сам Малфус давно уже увлечен зодчеством. Просто изумительные дворцы строят, если верить слухам». Михаил сказал с иронией, «Верить слухам из ада?» «Я никому вот так сходу не верю», — сообщила Зазель, но все сходятся на том, что Малфус куда лучше в зодчестве, чем в правлении кланом. «Еще бы», — сказал Михаил с той же усмешкой. «Дворцы видно издали. Зодчих запоминают лучше, чем правителей». Он отодвинул тарелку, взял из манипуляторов в Сире блюдо со сдобными пирогами. «До тебя и сюда доходят слухи?» «А я любопытный». Сообщила Зазель, как все творческие люди, и открыт для всего нового, интересного и необычного, порочного и восхитительного. Жизнь вообще-то хороша, Мишка, ты не знал? Предполагал, ответил Михаил, но она вправду хороша. А Зазель ответил с негодованием: Жрешь такие восхитительные пироги, а не уверен. Сири он назвал пироги невкусными. Платформа моментально подкатила к столу, Михаил запротестовал. Я такое не говорил. Говорил, сказала Зазель кровожадно. Сири устроему ему бунт искусственного интеллекта. Хотя да, ты же женщина, тогда устроим ему сцену оскорбленной домохозяйки. А я домохозяйка, уточнила Сири, или домработница?» Михаил вскинул руки. Сдаюсь, пойду собирать рюкзак. Что берем из оружия? Зазель вздохнул. Ничего. Даже пистолеты? спросил Михаил. В аду, насколько понял, их не знают, это давало бы нам преимущество. Знаю, сказала Зазель. Но нам лучше не отличаться от местных. А преимущество? Азазаль пояснил чуточку раздраженно. «Наше преимущество в том, если нас не раскусят, потому что на земле ты вжился в роль человека, а там придется вести себя как рядовой демон. Именно рядовой, как их пруд пруди, потому что старших знают в лицо, если не всех, то многих». «Хорошо, хорошо», — сказал Михаил. «Ты не злись. Это не тупость, а естественное недоверие честного человека к прожженному жулику. А ножи?» «Ножи можно?» — сказала Зазель. «Как это без них? Вилки брать не стоит. Такие штуки в аду не водятся, будут вопросы, а нож возьми. Что за мужчина, если без ножа? Странные какие-то вопросы. Да, кстати, пистолеты тоже возьмем, ты прав, хоть и Мишка. В кобурах скрытого ношения, чтобы не бросались в глаза. А я подберу подходящие патроны. И запасные обоймы. Побольше, побольше, ты же хозяйственный». Михаил вздохнул. Азазель трудно бывает понять, но уже как-то почти удается, потому начал складывать в рюкзак нужные в походе вещи, после чего Азазель посмотрел, одобрил, выбросил все и положил совсем другое. «Автомобилей там нет», — предупредил он, «но если кому-то нужно перетащить тяжелое, используют бихемов. Это такие довольно могучие зверюки, что-то типа быков, только покрупнее, зато бегают, как кони». «Бехемы», — проговорил Михаил морщил лоб, — «что-то знакомое». Азазель сказал покровительственно. «Ты знаешь множественное число от слова «бехема». Звучит как бихемот или «бегемот». В книге Иова о нем сказано. Погоди, сейчас выведу на экран. Готово. Смотри». Михаил хмуро смотрел на текст, начертанный старой вязью. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, траву, как вол ест. Вот сила его в чреслах его и мощь его в мускулах живота его. Вытягивает хвост свой, подобно кедру. Жилы бедер его сплелись». Остав его трубы медные, кости его, как пруд железный. Он – начало творений божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой, ибо горы приносят ему корм, и все звери полевые играют там. Под лотосами он лежит, под тростником в болоте укрывается. Лотосы покрывают его свою тенью, окружают его и его ручья. Вздуется ли река, не страшно ему. Останется спокоен, хотя бы Иордан устремился впасть его». «Кто ухватит его возле глаз? Багром пробьет ему нос!» Он вздохнул. «Багром? А если мечом?» «Не вздумай!» — предупредила Зазель строго. «Он единственный экземпляр. Его называют бегемотом, потому что он равен по силе и размерам, да и по мощи, целому стаду бихемов. Это уникальное существо. Тебя не только правозащитники по судам затаскают, но и неправозаступники осудят». «Да я ничего!» — ответил Михаил. «Это если оно нападет!» «Просто удирай», — посоветовал Азазель. «Да и вообще, не нужен нам бегемот, достаточно будет и бихемов». Михаил чувствовал, как во всем теле разрастается тревожно-радостная дрожь, подрагивают пальцы, а по рукам прокатываются странные волны некой немедленной готовности. человеке много чего непонятного самим людям, они это признают, но большинство даже гордятся, хотя другие досадуют и называют такое состояние рудиментарным, доставшимся от диких обезьян. Азазель собрал два рюкзака, небольшие по объему, Михаил с сомнением смотрел, как он умело меняет цвет на неопрятно серый, а блестящие металлические молнии и пряжки укрыла длинная некрасивая шерсть. «У местных такие мешки», — пояснил он, встретив взгляд Михаила. «Из коз. Козы, как муравьи и люди, даже в аду живут». «Хорошо», — ответил Михаил. «Понял. Отправляемся?» «Боишься, что передумаем?» — спросила Зазель. «Спасибо, Мишка. Это же меня за убить старается, не тебя». Или в тебе так высоко чувство гражданского долга? Потом объясню, что это, как только сам пойму. И ты стремишься сделать мир лучше, как строитель трансгуманистического коммунизма? Михаил взглянул из-под Со С Азазелем никогда не поймешь, когда говорит серьезно, а когда издевается. А издеваться может даже над собой, тут вообще не знаешь, обижаться или нет, ничего не понятно. «А гранатометы?» — спросил он. «Мы сами еще те гранатометы», — сообщил Зазель серьезно. «Умей быстрее концентрировать то, что хапаешь из клепот. Мало кто умеет брать оттуда силу, так что пользуйся, раз уж так повезло». «Повезло», — огрызнулся Михаил. «Он меня чуть не угробил. Да и сейчас я как жизофреник с этим внутренним голосом». «Голосом?» «Желаниями», — уточнил Михаил. «Это темное желание», — напомнила Зазель. «В каждом человеке. Учись с ними жить. Иногда они даже нужны, даже если это голос динозавра. Предков надо уважать. Все готово. А ты?» Михаил старался не показывать, как перед вообще-то немыслимым переносом в ад его начинает трясти изнутри. Проговорил как можно более ровным голосом. «Готов!» Азазель взглянул со странным выражением в глазах. То ли пониманием, то ли сочувствием. «Тогда начнем. Сделай вдох и задержи дыхание. Можешь сжать кулаки». «Готов!» Повторил Михаил, задержав дыхание, сжал кулаки и напрягся всем телом. Азазель опустил ладонь ему на плечо. «Даю направление, а ты помогай». Это не на крышу небоскреба.